Западные системы управления позволяют сохранить централизацию в тех вопросах, где необходим единый управленческий стандарт, единый для всех алгоритм действий. В то же самое время они обеспечивают децентрализацию в тех сферах, где требуются инициативы снизу, где свободный поиск наилучших вариантов может породить нововведения, а конкурентная борьба – отберет из всей совокупности инновации наиболее жизнеспособные. Государство централизованным способом поддерживает единую финансовую систему, общее правовое поле, экономическую инфраструктуру, единую армию и прочие силовые структуры, единые стандарты образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологической безопасности. Конкурентные сферы и отрасли остаются децентрализованными. В экономике независимые купцы и ремесленники, в военном деле наемные отряды ландскнехтов, формирующие специфический рынок ратных услуг, в науке и образовании автономные университеты. Заложенная в децентрализацию конкурентные начала с течением времени приняла новые формы. Предприятия на свой страх и риск сражаются между собой на товарных и финансовых рынках. Провинции и муниципалитеты конкурируют друг с другом и с частными корпорациями за размещение займов и привлечение инвесторов. Клиники переманивают друг у друга пациентов, работодатели сотрудников. Все они, чтобы устоять в конкурентной борьбе, вынуждены непрерывно улучшать свою работу искать что-то новое. Отдельные хозяйствующие ячейки осуществляют инновации. Новые формы финансовых расчетов, новые технологии изготовления товара, новые способы обработки земли, церковные общины вырабатывают новые обряды и новые толкования писания и так далее». В свободной конкуренции на внутреннем, финансовом, торговом, идеологическом, политическом рынке выбирается лучший образец. А централизованная система обеспечивает единые правила игры и успешное внедрение отобранных конкуренции образцов по всей стране. Так разрешается вековое противоречие между централизованным и децентрализованным управлением. Сложилось разделение труда между общественными ячейками, представляющими фазу качественного развития, и ячейками, существующими в фазе количественного роста. Одни предприятия и организации специализируются на количественном росте. Они имеют крупные размеры, централизованную структуру управления, занимаются массовым производством и оказанием услуг. И это промышленные корпорации, банковские альянсы, розничные сети, глобальные телеканалы, политические партии. А параллельно с ними существуют предприятия и организации, функции которых является обеспечение качественного развития. Обычно эти общественные ячейки независимы, невелики по размеру, децентрализованы и занимаются разработкой и штучным производством новых товаров, услуг, технологий и концепций. Это крошечные венчурные фирмы, создающие новые продукты и новые способы их изготовления. Самофинансируемые, то есть существующие на полученные по конкурсам гранты, научные лаборатории, независимые киностудии, на свой страх и риск снимающие малобюджетные фильмы и не связанные в своем творчестве требованиями прокатчиков полуподпольный театр, выживающий за счет фанатизма трупп и режиссеров, нетрадиционные музыканты, локальные политические клубы и тому подобные инновационные структуры. Они изобретают те продукты, технологии, художественные стили и направления, эстетические и политические концепции, которые потом в миллионах экземпляров производятся и продвигаются на рынок крупными предприятиями и организациями.